Поэтому я невидимкой покинула его покой, Нашла свою облачную сосну И пустилась в обратный путь. Но стоило мне отлететь немного от крепости, Как поднялся сильный ветер, Он зашвырнул меня в горы, И я вынуждена была искать убежище На высокой скале. Зная, какого рода существа Живут на скалах, Я снова обернулась невидимкой и услышала в темноте голоса. Похоже, я наткнулась на гнездо самого старого из всех скальных мар. Он был слеп. Другие мары принесли пищу, какую-то вонючую падаль, найденную у подножья гор, и теперь слушали его поучение. «Дедушка», — сказали они, — «Долго ли ты живешь на свете?» «Очень-очень долго. Когда я родился, людей еще в помине не было», — отвечал он слабым, надтреснутым и дрожащим голосом. «Правда ли, что скоро разразится величайшая битва за всю историю мира, дедушка?» «Да, дети мои», — сказал он, — «самая последняя битва, и та будет не такой жестокой. Скоро мы наедимся до сута. Это будут дни довольства и изобилия для всех мар из всех миров». «А кто победит, дедушка? Удастся ли лорду а з р и л у не спровергнуть властителя?» «В армии лорда а з р и л а миллионы воинов», — собравшихся из разных миров», — отвечал им старый Мара. «Эта армия крупнее той, что когда-то уже сражалась с властителем, и управляется она лучше. Что же касается войск властителя, то их в сотни раз больше. Но властитель уже в преклонном возрасте, он ведь гораздо старше меня, дети мои». И его воины либо напуганы, либо чересчур самодовольны, так что силы противников примерно равны. Однако лорд а з р е л вышел бы из этой битвы победителем, поскольку он пылок и отважен, да к тому же уверен, что правда на его стороне. Но существует одно препятствие. У него нет э з а х е т е р а А без э з а х е т е р а Его и его армию ждет поражение. И тогда нам хватит пищи на долгие годы, дети мои. И он рассмеялся и начал г л о д а т ь вонючую старую кость, которую ему принесли. И все остальные разразились ликующими воплями. «Можете представить себе, как внимательно я прислушивалась в надежде узнать еще что-нибудь об этом из-за х е т т р и Но вой ветра заглушал все, и мне удалось расслышать только вопрос молодого Мары. «Если лорду а з р и л у нужен из-за Хэттер, почему он не призовет его?» И старый Мар ответил. «Лорд Азрил знает об Изахетре не больше тебя, сын мой!» «Это шутка! Смейся громче, смейся!» Я хотела подобраться к мерзким тварям поближе, чтобы лучше слышать, но тут силы мне изменили. Я не могла больше оставаться невидимкой. Молодые мары увидели меня и закричали. «Мне пришлось спасаться бегством!» И я ускользнула обратно в этот мир через невидимое окно в воздухе. Несколько мар полетели за мной. Сейчас трое из них лежат вон там, на скалах мертвые. Но у меня нет сомнений в том, что мы нужны лорду Азриэлу и сестры. Кем бы ни был этот Эзахетер, т лорду Азриэлу нужны и мы». Мне очень хотелось бы сейчас же вернуться к лорду а з р и л у и сказать ему «Не тревожься, ибо мы летим к тебе! Мы — ведьмы Севера, и мы поможем тебе победить!» «Если ты согласна со мной, Серафина п е к к о л а давай созовем большой совет всех ведьм из всех кланов до единого и отправимся на войну!» Рута Скади... Закончила свою речь. Серафина посмотрела на Уилла, и ему п о ч у д и л о с ь что она спрашивает у него позволение что-то сказать. Но он не знал, что от него требуется, и она снова повернулась к рутискаде. «Мы не можем», — ответила она. «Сейчас наша задача — помочь Лире». А она... Обещала помочь Уиллу найти отца. Тебе лучше лететь обратно. С этим я согласна, но мы должны остаться с Лирой. Рута с Кади нетерпеливо мотнула головой. Что ж, должны, значит, должны, сказала она. Уилл лег на землю. потому что его рана не давала ему покоя. Теперь она болела гораздо сильнее, чем тогда, когда была еще свежей. Вся рука у него вспухла. Лира тоже легла. п а н т е л е м о н свернулся у ее шеи. Глядел на костер из-под полуприкрытых век и слушал сквозь сон, как беседуют ведьмы. Рута Скади отошла немного вверх по берегу ручья, и Серафина Пеккала присоединилась к ней. «Ах, Серафина Пеккала, тебе стоило бы посмотреть на лорда Азриэла!» Тихо сказала латвийская королева. «Он величайший полководец на свете. Он помнит о своих войсках каждую мелочь. И подумай только... Как дерзок его замысел объявить войну Создателю. а кто, по-твоему, этот и з а х е т т е р Почему мы ничего о нем не слышали? И как нам заставить его примкнуть к лорду а з р и л у Может быть, это вовсе не воин, сестра? Мы знаем так же мало, как тот скальный Мара, который задавал в о п р о с Может быть, старик, который ему отвечал, смеялся над его неведением? Похоже, это слово означает «погубитель Бога». Ты знала об этом? Так вдруг это мы и есть, Серафина п е к к л а И если я права, тогда насколько сильнее станут его войска, когда мы к ним присоединимся? Ах, «Как мне хочется поразить своими стрелами тех злодеев из б о л в е н г а р а из всех б о л в а н г о р о в во всех мирах! Зачем они это делают, сестра? Во всех мирах слуги властителя приносят детей в жертву своему жестокому богу! Зачем? Зачем?» «Они боятся пыли», — сказала Серафина. «Хоть я и не знаю, что это такое!» «А этот мальчик, которого ты нашла, кто он? Из какого мира?» Серафина Пеккола рассказала все, что ей было известно об Уилле. «Я не знаю, почему его роль так важна», — закончила она. «Но мы служим Лире, а ее прибор говорит, что она должна помочь». Этому мальчику. И еще, сестра, мы пытались залечить его рану, но не смогли. Даже колдовской заговор не принес результата. Может быть, травы в этом мире не имеют такой целебной силы, как в нашем? Здесь слишком тепло, и кровяной мох не растет. — Он странный, — сказала Рута с к а д и Он из того же теста, что и лорд Азриэл. Ты смотрела ему в глаза? Честно говоря, — ответила Серафина, — у меня не хватает на это смелости.